Глава 18. 2 октября 1998 года. 11 часов 27 минут. Мальвина до карвиль кончиками пальцев вытянула мобильник и не поднимая головы, чтобы не показаться в окне минивэна, набрала номер. Трубку сняли после первого же гудка. "Он здесь", прошептала Мальвина. Витраль влез в дом Грандьюку. Этого следовало ожидать. Ты там не наследила? Нет, не наследила. Не беспокойся. Я даже камин вытерла, ликвидировала прилипшие волосы, ресницы и частицы кожи грандюка. Эту фразу она сопровождала пронзительным смехом. Бабка принимает её за идиотку. Ба? Да. Он может найти труп грандюка. Я его спрятала, но от него уже воняло. Она почувствовала, что на том конце провода бабушка погрузилась в размышления. Ба? Да, ответила Матильда де Карвиль. Ладно, найдёт-то, найдёт. Он влез в чужой дом. Возможно, кто-то видел его с улицы. Он повсюду оставит свои отпечатки. Тебя это вполне устроит, верно? По телу Мальвины пробежала дрожь удовольствия. Бабка, как всегда, права. Марк Витраль за всё заплатит. Так ему и надо. Бабуль, у него с собой рюкзак. Мне кажется, тетрадь Грандюка там. Как ты думаешь? Матильда де Карувиль перебила её. "Нет, Мальвина", строго сказала она. "Ничего не делай. Проследи за ним и всё. Не вздумай подходить к нему на улице, у всех на виду. Ты меня слышишь?" "Слышу, слышу. Я тебе перезвоню." Альвина потрогала маузер, спрятанный под пассажирским сиденьем. Да, бабушка всегда права. Почти всегда. Но не на этот раз. Над телом грандюка летало несколько стрекоз. Марк почувствовал, как в горло подступает тошнота. Его постепенно охватывала паника. Нет, так нельзя. Надо взять себя в руки. Он не может себе позволить поддаться приступу агорафобии. Только не сейчас. Только не здесь. Вызвать полицию? Стоп. Надо сосредоточиться. Он проник в дом грандюка через разбитое окно и повсюду оставил свои отпечатки. Нет, в полицию звонить нельзя. Полицейские увезут его в местный комиссариат, будут задавать вопросы и в лучшем случае продержат несколько часов. У него нет на это времени. Он нужен Лили сейчас, немедленно. Сванок в полицию отпадает. Что же делать? Взгляд упал на труп. Он ничего не понимал в медицине, но ему казалось очевидным, что убийство произошло не так давно. Окоченение тела и два уловимый запах все эти признаки указывали на то, что разложение тела началось несколько часов назад. Марк вспомнил последние части дневника Грандюка, той, где он писал, что намерен покончить с собой. Если связь между этим его намерением и убийством. Что именно он узнал, если в результате кто-то заставил его умолкнуть, но всегда. Марк нервно мерил шагами комнату, отгонял стариказу, кружившую у него под носом. Одно не стыковалось с другим. Грандюка явно убили не 3 дня назад, не в день рождения Лили. Марк снова оббежал взглядом гостиную. Письменный стол, камин, Виварий. Картины достойные кисти сюрреалиста. Стрекозы оживали одна за другой, они летали по комнате и бились в окна, привлечённые сочившимся сквозь ставни дневным светом. Марк быстро обошёл дом для очистки совести, осмотрев каждую комнату. Он не обнаружил ничего подозрительного, но хотя бы немного успокоился и задышал почти нормально. Ноги вынесли его в переднюю И тут кровь снова ударила ему в голову, захлестнув горячей волной. У него пылали пальцы, шея, виски. Вся стена была увешана фотографиями. Назымазан, Лили, Монтерибль. Он задержался возле одного снимка, запечатлевшего его бабушку. У Грандюка в передней висела фотография Николь. Она выглядела гораздо моложе, чем сегодня. На фото ей было лет 50 или около того. Она стояла на пляже в Дьеппе. У Марка колотилось сердце. Его раздирали противоречивые чувства: гнев и изумление. Марк привык воспринимать бабушку такой, какой она была сейчас, в свои 65, пожилой женщиной, увядшей за годы лишений. Он почти не помнил её улыбающейся, пышнотелой, даже соблазнительной Он отвел взгляд, надеясь владать судушим срочно на воздух. Приступ накатывал неотвратимой волной. Мигнула мысль, что перед уходом надо бы пройтись по комнатам с тряпкой и стереть свои отпечатки со всех предметов, которых касался: крышки ввивария, стула, дверных ручек окна. Но не сил, не желания проделывать это не было. Скорее на улицу, подальше от разлитого по дому смрада. В конце концов, чего ему бояться? Он не убивал Грандюка. Детектив мёртв уже не один час. Его застрелили, когда Марк находился далеко отсюда. Марк влез на подоконник, жадно хватая ртом чистый воздух. Некогда ему подчищать свои следы. У него есть дела поважнее. Он должен найти Лили. Должен позвонить бабушке в Дьеп. Должен понять, почему убили Грандюка. Касательно последнего у него имелись кое-какие предположения, непосредственно связанные с тем местом, в которое он намеревался направиться. Он выбрался из дома и пошёл к калитки. Он не видел, как из открытого окна вырвались на свободу стрекозы. Мальвина замерла в узком пространстве миниовера. В зеркале заднего вида показался Марк Витраль. Он приближался. Этот урод шёл себе с рюкзаком за спиной и ни о чём не догадывался. Рука Мальвины скользнула под пассажирское сиденье и нащупала Маузер. Ещё несколько метров, и он будет в её досягаемости. Она представит ему револьвер к брюху, и у него не останется выбора. Он сам отдаст ей свой кретинский рюкзак с запрятанным в нём завещанием подонка-детектива. Потом видно будет, Может, она отстрелит ему яйцо и на том успокоится, а может отстрелит оба. Она ещё не решила. Он почти подошёл на нужное расстояние, их разделяло метров 10 не больше. Альвина подняла голову и сжала револьвер. На углу улицы возле булочной болтали какие-то старики. Плевать на них. Они давно вморозли и ничего не поймут. Она глянула направо, на всякий случай. Кто его знает, Альвина вытянула шею и застыла. Прямо возле машины стояли три соплика, на вид 3-4 лет, и показывали ей язык. Соплики искалились на неё через стекло, как будто она, втиснувшись между рулём и водительским сиденьем, играла с ними в прятки. Ку-ку, мы тебя нашли. За спинами мальчишек появилась хорошенькая воспитательница и увела всю троицу. Альвина выпрямилась. Проклятые сосунки. По тротуару вышагивало целые вереницы малышни, человек 30, то ли в столовку, то ли в парк, то ли чёрт их знает куда. В следующую секунду Марк Витраль, отступив в сторону, вежливо улыбнулся воспитательнице, обогнал среднюю группу детского сада и быстрым шагом стал удаляться, не обратив ни малейшего внимания на припаркованный у тротуара минивэн. Алло, баб, это Мальвина. Я его упустила. Промазала. Что значит ты промазала? Ты что, стреляла? Стреляла в марка витраля? Да нет же. Я даже прицелиться не успела. Мальвина де Карвилю слышала, как бабка облегчённо выдохнула. Хорошо, Мальвина. Что он делает сейчас? Удаляется. К метро надо думать. Мне идти за ним? Оставь его, Мальвина. Да ты что? Бабка рихнулась. Как это оставить его? Ба, по тетрадь. Тетрадь Грандьюка. Повторяю, оставь его в покое. Но Мальвина понимала, что ещё может настичь Марка в переходе метро. И сунув под рёбра револьвер, вырвать рюкзак и швырнуть этого подонка на рельсы. Мальвина, возвращайся домой. Возвращайся в Разари, так будет лучше всего. Я ещё могу его догнать. Честное слово, баб. Голос бабки звучал спокойно, но твёрдо, так как всегда звучал по вечерам, когда она читала внучке на ночь отрывки из Библии. Мальвина, послушай меня. Витраль уже наверняка прочитал тетрадь Грандюка. Его первая реакция была вполне предсказуемой. Он отправился к детективу Очевидно, в доме он обнаружил его труп. Предугадать, что он станет делать дальше, не так уж трудно. Мальвина никак не могла взять в толк, о чём толкует бабка. Ты можешь вернуться домой, Мальвина. Марк Витраль сам приедет сюда, в Кувре, в Розари. Мальвина беззвучно выругалась, обозвав себя идиоткой. В зеркале заднего вида мелькало, то появляясь, то исчезая, какая-то чёрная точка. Она действовала мальвине на нервы. Через пару секунд на капот мини-ровера уселась красивая, красновато-золотистая стрекоза.